Цифровые переходы. Алан Тьюринг в статье «Вычислительные машины и разум», опубликованный в 1950 году для выявления способности вычислительной машины к мышлению, предложил такой эмпирический тест, названный впоследствии его именем. Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает, с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. Если начать разговор со вполне светского как здоровье вашей бабушки, можно быстро разоблачить любую программу, разработчики которой не озаботились созданием вымышленной личности с подробным описанием родственников. Можно, конечно, упростить задачу, научив программу выходить из таких светских бесед фразой «Я приютский, о родственниках ничего не знаю». Но это неизбежно переведет разговор в русло возрастной психологии потребующее настолько глубокой проработки, что нагенерировать вымышленных родственников вроде бы уже и не так сложно. Впрочем, исследование этих истоков человеческого мышления идет далеко за пределы этой аудиокниги. Здесь мы всего лишь пытаемся взглянуть на окружающую нас действительность глазами программистов, людей, профессионально общающихся с вычислительными машинами, Некоторые рассмотренные в этой аудиокниге программистские подходы обычно незнакомые общеобразованным слушателям могут оказаться им полезными. Цифровая трансформация, начавшаяся уже полвека назад с персональных компьютеров и достигшая теперь стадии глобальной цифровой информационной среды, затронула буквально каждого человека и необратимо изменила качество жизни всего человечества. «Мифический человека месяц» Фредерика Брукса теперь может быть не только актуален, но даже понятен почти каждому пользователю интернета. Настолько цифровые технологии и программные продукты проникли в повседневную жизнь каждого человека. Актуальность этой работы Фредерика Брукса не ограничена информационными технологиями, Человека месяц становится мифическим всегда и везде, где кто-то начинает создавать то, чего пока еще не было, но может быть. Возможно, эта аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, поможет справиться со специфически программистскими затруднениями и прийти к ясности понимания и озарением, которые очень даже возможны для общеобразованных читателей в мифическом человека месяце. И пронзительно-трогательное руководство по Руби посмотреть тоже может быть не лишним. Познакомиться с мультяшными лисами и черным котом, узнать, что значит «чанки Бэйкон» и как было принято общаться с компьютерами в самом начале XXI века. Да уж, чисто по-человечески с тем, что мог бы ответить искусственный интеллект на вопрос о здоровье его бабушки, мы примерно разобрались. Дальше мы можем уделить особое внимание кадру «Как заплатил клиент». Формулирование концептуальных представлений очень дорого. Обработка ошибок в процессе доведения их до конечных пользователей еще намного дороже. Пора подробнее поговорить о деньгах. Но пошутим еще немножко. Не все кадры этого безусловно замечательного графического эпоса мы рассмотрели. Некоторые из них пропущены, так как отражают фрагментарные аспекты привычной межпрофессиональной неприязни, нередко складывающейся в кроссфункциональных коллективах. И здесь же задача со скромной такой звездочкой. Почему в последовательности отсутствует кадр про то, как нарисовал дизайнер?